Глава 22. Марина. Время летело с космической скоростью. Я за ним не успевала. Мы думали, что до нашей свадьбы еще целый месяц. Но на самом деле у нас был всего месяц. Одел было очень и очень много. Хорошо, что Алина с Игнатом нам всячески помогали. Особенно неоценимую помощь оказал Гордей со своим списком. По нему мы легко находили нужных специалистов, вычеркивали пункты из списка дел. С каждым днем я все больше влюблялась в Дениса. Или это уже не влюбленность, а любовь. Не знаю. Но я счастлива. Он такой заботливый и предусмотрительный. И мне в ответ тоже хочется дарить ему нежность и заботу. По-моему, это и есть здоровые отношения. Когда вы можете друг без друга, но не хотите. Когда вы равны и готовы помочь и поддержать друг друга во всем. Денис успевала подготовкой к свадьбе заниматься и в офисе дела решать и со мной время проводить. Осень уже полностью вступила в свои права. За окном была хмурая сера. Через день шел противный дождь, но на душе было светло, хотя периодами меня накрывала хандра. Тогда я закутывалась в плед, готовила вкусняшки, смотрела веселые комедии или читала добрые книги, пока не приходил Денис и не вызволял меня из плена осенней депрессии и гормонов. День Икс приближался, а я, как обычно, обо всем беспокоилась. Вдруг кто-то нас подведет, или я в платье не влезу. Живот пока был не сильно большой, но вдруг как вырастет в одночасье. Сегодня был как раз день рефлексии. Денис задержался на работе, а я сидела в темноте, завернувшись в плед по самую макушку, И обо всём думала, думала, думала. Почему-то стало так грустно, что аж плакать захотелось. А потому что вредно забивать голову всеми подряд мыслями. Надо съесть что-то вкусное, чтобы успокоиться. Но вставать было лень. И тут я чуть не подскочила, потому что в мою ладонь, которая лежала на животе, легонько толкнулись. Я подумала, что мне показалось, но следом почувствовала ещё толчки. На глаза моментально навернулись слёзы. Моя пуговка знает, что мне грустно, и решила меня поддержать. Я часто с ней разговаривала и чувствовала, что она всё понимает. Боже, я не верю, что скоро моё сокровище смогу держать в руках. Слёзы лились сами собой, так что, когда пришёл Денис, он застал картину маслом. Я в своём любимом пледе, зарёванная с красным носом. Марина, «Ты что?» – подскочил он ко мне. «Волнуется, родной мой. Да только сегодня слёзы радости у меня. Я просто молча взяла его руку и приложила к животу. Конечно, малышка могла и покапризничать, но она решила поздороваться с папой. Так что вскоре я смотрела на изумлённое лицо Дениса. И давно?» – только и вымолвил он. «Недавно. Она как толкнулась, так я застыла в шоке и сидела, пока ты не пришёл. Так, хватит сырость разводить. Произнес он наигранно строго. Пошли, буду вас кормить. Вот в этом он весь, мой любимый мужчина. Алина, ты тоже волновалась в день свадьбы? Спросила у подруги, которая помогла мне облачиться в свадебный наряд. С утра я уже успела побывать в салоне, где мне накрутили локоны, красиво прикрепили фату и нанесли свадебный макияж. С Денисом мы должны встретиться уже в ЗАГСе, так что я волновалась вдвойне. Не хватало его уверенной фразы «Малыш, не волнуйся, все будет хорошо». Конечно, даже еще больше. Я вообще хотела все отменить, так нервничала. Поэтому ты еще хорошо держишься. Если бы не наше положение, я бы предложила немного выпить. Но сейчас просто выдохни и пусти все на самотек. Все, что смогли, вы уже сделали. Остальное зависит не от вас. Но от вас зависит, как вы будете относиться к ситуации. Моё мнение такое. Что бы ни произошло, просто улыбайся. Это ваш день. Спасибо, дорогая. Что бы я без вас делала?» Проговорила, обнимая подругу. «Так, девочки, к вам ломится фотограф. Говорит, должен запечатлеть утро невесты. Пускать?» Заглянула мама Дениса. «Да, мам. Пусть заходит. Мы уже готовы», — спокойно ответила. «Называть свекровь мамой мне было несложно. Она была чудесной женщиной и приняла меня как родную». Фотографом на нашем столь важном и значимом мероприятии была приятная девушка Анастасия. От ее улыбки и спокойных слов и сама успокоилась и отвлеклась от всех проблем. Настя сделала ряд кадров в самых разных позах. Поснимала отдельно детали, словно зарисовки для альбома. Так как платьев у нас было два, то решили, что в одном я буду в ЗАГСе и дома, потом мы сделаем несколько снимков по городу, заедем в парк Галицкого, а после уже поедем в фотостудию, которую арендовали. Уже там будем фотографироваться во втором платье. Сейчас на мне платье с подолом-рыбкой и ажурными крыльями на спине. Оно будет лучше смотреться на улице. А во втором мне удобнее и комфортнее будет находиться в помещении. Тем более оно более выигрышно будет смотреться именно в студии, а не на природе. В ЗАГС мы поехали на машине Игната. Остальные немногочисленные гости уже уехали во дворец бракосочетания. Так что, когда мы подъехали, нас уже встречали. Но я смотрела только на Дениса стекла в машине были тонированные, поэтому меня он не видел. А вот я его великолепно. Тёмный костюм «тройка», белая рубашка, галстук. Он всегда выглядел великолепно, но сегодня прекрасен как никогда. Я переживала, понравится ли ему мой образ. Алина почувствовала моё волнение и тихо шепнула. «Не волнуйся, он будет обезоружен». Ответить я не успела, ведь дверь распахнулась. И я утонула в глазах Дениса, которые были наполнены восхищением, любовью и нежностью. Стоило только выйти из автомобиля, как сразу же попала в его объятья. «Выглядишь восхитительно», — шепнул он мне. «Ты тоже», — тихо ответила, смущаясь и пряча лицо у него на плече. Держась за руки, мы пошли к ЗАГСу, а я смотрела на наших близких, которые сегодня здесь собрались, кивала каждому в знак приветствия. У бабули, как всегда, были слезы на глазах, но широкая и открытая улыбка. Родители Дениса обнимались и улыбались, смотря на нас. Игнат с Алиной и их родители о чем-то переговаривались. Гордей стоял в стороне и фотографировал голубей. Наша же фотограф постоянно фотографировала нас и окружающих из-под тишка. Уверена, что и фотографии нашей встречи она успела запечатлеть. Уже когда входили в здание, почувствовала тяжелый взгляд и резко обернулась. Заметила лишь удаляющегося человека. Он был похож на Арсения, но, может, я и ошибаюсь. Рефлексировать на эту тему не стала. Не позволю прошлому портить мое настоящее. А потом понеслись к калейдоскопом счастливые мгновения и впечатления. Торжественная церемония, поздравления родных, фотографии на память, крепкие объятия бабули и ее слезы. Я сама расплакалась. Хорошо, хоть тушь на мне была водостойкая. Визажист знал свое дело. А мне плакать с моими гормонами было не привыкать и по меньшим поводам. По городу кататься поехали только мы да Игнат с Алиной и Гордеем. Взрослые сразу же отправились в ресторан готовить все к приезду молодых. Мы поехали сначала в парк Галицкого. Делать красивые кадры на фоне желтых деревьев, стадиона. И самое главное, счастливые мы. Денис меня постоянно обнимал, и это было так естественно, что просто наслаждалась всем происходящим и искренне улыбалась. Сфотографировав в парке, весь мы его, конечно, не обошли, и дня бы не хватило, Настя повела нас по самым выигрышным локациям. Потом мы поехали в фотостудию. Сделали пару снимков в этом платье, а потом Алина помогла мне переодеться. Фату мы перекололи наверх и закрыли лицо. А платье было волшебное. Я себя чувствовала принцессой, у которой все мечты сбылись разом. Надо было видеть лицо Дениса, когда я вышла. У Алины даже слезы на глазах выступили от умиления. Пару минут мы просто стояли рядом, обнявшись. Настя ловила кадры, а мы просто любовались друг другом. И было в этом что-то сокровенное и дорогое сердцу. Но время есть время. Как бы не хотелось продлить мгновение. Но кроме нас сюда может приехать кто-то еще. Через час мы выехали в ресторан. Я была голодной, уставшей, но довольной. Фотограф ехала на своей машине. Так что мы впятером были вместе. Гордея рядом с Игнатом впереди а мы втроём сзади. «Гордей, подай контейнер, который я приготовила», попросила Алина. Ребёнок передал требуемое. А Алина открыла крышку и достала бутерброды, которые быстро всем раздала. «Алина, ты чудо! Я думала, до ресторана не доеду. От голода помру», сказала, откусывая вкуснейший бутерброд с бужениной и сыром. «А то», улыбнулась девушка, «до ресторана ещё час ехать». А у нас с утра маковой росинки во рту не было. Я прижималась к Денису, ела бутерброд и была самой счастливой на всем свете. А потом началась веселая часть под названием «А свадьба, пела и гуляла». В ресторане у нас был целый зал с шикарным оформлением, с дорожками из шаров и столами с красивой посудой. Но самое главное, что была веселая музыка, хороший тамада, отличный фотограф, и близкие, которые разделяют с нами наше счастье и радость. Подсознательно я ждала какую-то подлянку от Арсения и боялась, что он испортит праздник. Поэтому, когда этого не случилось, выдохнула и поверила, что он все же оставил меня в покое. Может, нашел другую. Не знаю и знать не хочу. И думать даже об этом не буду. Главное, что сейчас мы счастливы с Денисом» что смогли пройти такой сложный и долгий путь от недоверия до любви, от страха до преданности. Сегодняшний день так или иначе подходил к концу. Я могу сказать только то, что все прошло так, как и мечтала, без сучка и задоринки. Бабуля уехала с родителями Дениса к ним домой, потому что завтра мы продолжим праздник за городом. А сегодня нас еще ждет волшебная ночь в номере люкс-отеля при ресторане. Это свадебный подарок от заведения. И чувствую, по взглядам, которые на меня бросает Денис, ночь у нас будет совсем неспокойной.